Глава 13 Анхель лег на мягкую кровать в номере Хилтона 6, подложил под спину пышные подушки и включил телевизор. Показывали новую серию неустрашимого. Положив на колени планшет, он стал искать в сети информацию о журналистке, которую упустил. Ее друг Тима был прав, найти ее оказалось несложно. Люси Монро активно занималась копанием в грязи. Убит водный адвокат из Феникса. Водного адвоката пытали несколько дней, прежде чем убить. Она ему соврала. Она вовсе не девочка из кровавой газетенки. Люси безумнее любого из тех, кто гоняется за трупами. Но яйца у нее есть. Или яичники, как отвечала Кэтрин Кейс каждый раз, когда Анхель, по ее мнению, слишком сильно напоминал ей мачо. Яйца, и яичники или просто отсутствие здравого смысла. Люси нападала на каждую влиятельную фигуру в нижнем бассейне, бросала вызов Калифорнии, Лас-Вегасу и Кэтрин Кейс, Фениксу Уоттеру и Солт-Риверскому проекту. Анхель был почти уверен, что встретит в статье и свое имя. Адвоката из Фениксу уотер порвали на части, и все делали вид, что ничего не случилось. И поэтому теперь Люси Монро тыкала палкой во все известные ей муравейники, надеясь расшевелить тему. Ворох обвинений и без комментариев от полиции Финикса и окружного прокурора. При таких раскладах девица на этом свете не задержится. Рано или поздно кому-то это надоест и ее прикончит. На телеэкране Тау Окс только что обсадил по пуле в парочку бандитов, которые терроризировали беженцев из Техаса, а теперь засунул ствол в рот какого-то блондина и требовал, чтобы тот рассказал ему про обожженного человека. Анхелю нравился Релик Джонс, персонаж Тао Окса в «Неустрашимом». Бывший морпех-разведчик, который вернулся с Арктического фронта домой на побережье Техаса и узнал, что его семья пропала во время урагана. В первом сезоне Релик Джонс пытался найти жену и детей на юге Техаса, под куполами, которые агентство по чрезвычайным ситуациям построило для беженцев. Он копался в горах мусора и бродил по заболоченным побережьям Мексиканского залива. Теперь Релик Джонс отправился в путь. И черт побери, Тау Окс понимал, как нужно играть этого персонажа. Та узнал что такое потеря. До да неустрашимого он был одним из вышедших в тираж. Сыграл в паре хитов, боевиков и романтических комедий, а затем исчез. Подсел на коксы и пузыри, по слухам, стал жигала, а потом совсем пропал со страниц таблоидов. Люди утратили к нему интерес. Нашлись другие знаменитости, которые разрушали свою жизнь более эффектно. Тау Окс спекся. И вдруг его вытащили из какой-то канавы и дали эту роль. Теперь Тау Окс был жестким мужиком средних лет. Жизнь достаточно его побила, поэтому легко верилось, что он действительно из Техаса. Зажурчала вода в унитазе. Из ванной, застегивая ремень, вышел Хулио. «Ты все еще смотришь эту хрень?» «Мне нравится», — ответил Анхель. «У него есть душа, в нем есть глубина». Мало кто из актеров казался Анхелю настоящим, и никто из них не понимал мира, в котором жил Анхель. Но Тау Окс... Анхель тоже охлебнул горе в жизни. Вытащив его из ада, Кэтрин Кейс дала ему второй шанс. Может, именно поэтому Анхелю нравился этот кобром? «Что там с из морга?» – спросил Хулио. «Ну, она пишет и не для кровавых газетенок. Настоящая журналистка. Много статей» он не сказал, что она показалась ему знакомой. Когда он увидел ее в морге, шок от узнавания заставил ее отпустить. Он, как дурак, позволил ей уйти, и теперь ему приходилось снова ее выслеживать. Позор. Большие издания. Google, New York Times, BBC, Kindle Post, National Geographic, Guardian, какие-то экологи, High Country News и еще несколько... «Много пишет про то, как Феникс пожирает людей. У нее и хэштеги есть. Много пишет «Хэштег Феникс сливается». Там она вроде королевы». «Она постит «Феникс сливается»?» Кулио проявил интерес к разговору. «Хорошая штука. Немного похоже на хэштег «Труполото». «Читаешь «Труполото»?» «Это жесть. Даже лучше «Кровавых газетенок». На телеэкране Тао Окс всадил пулю в последнего гангстера. Приглушенный хлопок – кровь на земле. «Много трупов есть, про что писать», – заметил Анхель. «Поверь мне, мы будем круче нового Орлеана». Хулио выставил вперед свой мобильник. «Только вот с лотереей все плохо. Мы поставили 500 юаней на более 150, но подтверждения у меня еще нет, а теперь эти гады перестали добавлять трупы» но это что неизвестно как их теперь считать ведь раскопки в пещере все еще продолжаются хулио со злостью посмотрел на экран телефона если в городе даже лотерея не работает значит пора валить к чертовой матери он засунул мобильник в карман да пошло оно все в жопу тебе еще что то нужно или я могу двигать на север ты разобрал добро второго парня да Хулио подошел туда, куда свалил все материалы, добытые в морге. «Здесь ничего нет». Он ухмыльнулся и выставил вперед золотую карту. «Если не хочешь зайти в апокалипсис сегодня и проверить, сколько анонимной налички накопил наш мертвый мальчик, может, на вечеринку хватит». «Я пас». хулю раздраженно взглянул на него. «Слушай, научись развлекаться». «Телки из Техаса душ Тебе что хочешь сделают?» «Ты про Люси монрос слышал?» Анхель развернул планшет, показал Хулио фотографию. «Это твоя журналистка?» Хулио положил клубную карту в карман. «Пишет про того парня Джеймса Сандерсона, которого замочили вместе с Оосом. Наверняка жареные стейки для кровавых газетенок». «Нет», — Анхель покачал головой. Она не повелась на тему о и пытках, а сразу перешла к воде. Этот Сандерсон действительно был адвокатом в Уотер. «Вроде Брэкстона?» «Не такая важная персона, как он. Скорее, клерк. Такие парни роются в архивах округа, готовят материалы, которые Брэкстон использует в суде». Анхель нахмурился. «Сандерсон плюс твой Восович». Два трупа, порезанные одним и тем же образом. Не совпадение. Не зря его труп обнюхивали те калифы. Он повернул планшет, чтобы Хулио увидел адвоката из финикса совсем не похожего на изуродованный труп в морге. «Узнаешь, Воссович занимался им? Может, Воссович завербовал его, чтобы получать инфу или еще что?» Хулио покачал головой. «Никогда его не видел». «Но я же говорю, в последнюю пару недель ВОЗ реально темнил. Все повторял, что вышел на что-то очень ценное, а детали сообщить отказывался. Я решил, что ВОЗ просто хочет больше бабла». Хулио рассмеялся. «Я чертовски злился. Он тут, понимаешь, готовится сорвать большой куш, а я надрываюсь на службе у Кейс за зарплату. А теперь он умер, а я отправляюсь в Вегас. Ирония судьбы». «Охренительная ирония, точно». Хулио со значением посмотрел на Ангеля. «Если у тебя осталось хоть немного ума, ты выберешься отсюда вместе со мной». «Я еще не выполнил задание». «Задание!» Хулио раздраженно хмыкнул. «Вряд ли у тебя тут получится провернуть то, что Релик Джонс вытворяет в сериале». «Я кому хочешь поклянусь, что ты действительно приехал сюда и осмотрелся на месте». Он показал на дверь. «Так давай выбираться отсюда». «Есть ведь не будет у нас домашнюю работу проверять. Вернемся и скажем, что у Восовича убил призрак. Все!» Анхель оторвался от еще одной статьи Люси Монро, от тысяч слов ненависти о полиции Феникса, которая оказалась замешана в убийстве копа пару лет назад. Нервы у девицы стальные. «Куда подевались твои геи вас?» – спросил Анхель. «Раньше у тебя были яйца». Здоровая бычья яйца размером с кулак. Что с тобой? Слишком долго просидел в этой проклятой дыре, вот что. Поживешь здесь подольше, тоже заразишься. Это тебе не телеэпопея с Тауоксом. Тут парни валят техасцев только для того, чтобы их приняли в банду. Тут дети получают пулю только потому, что кто-то спятил после грозы. Только что ты купил бутылку текилы в темной зоне, а через секунду какой-то десятилетний бандюжонок из Техаса заламывает тебе руки и ведет к ближайшему банкомату. Это просто жесть. Отсюда валят даже влиятельные зонцы. Политики берут взятки, чтобы купить симпатичную виллу в Калифорнии. Используют копов, чтобы те вывозили в пустыню журналистов, которые задают слишком много вопросов. «Я серьезно. У половины конгрессменов есть летние домики в Ванкувере или Сиэтле, и все делают себе особые визы, чтобы можно было выбраться из штата. Город рушится, люди уже обгладывают его кости, а ты пытаешься выяснить, почему еще одного из них убили». «На самом деле двоих». «Ох, чингада», — Хулево покачал головой, «неважно». «Десять против одного, что воз и твой Джей Самсунайт. Или как там его? Разозлили какого-то бандюка в клубе и поэтому сдохли. Здесь яйца не нужны. Это просто мерзкая дыра для дешевой наркоты из Хуареса, дешевых шлюх из Техаса и дешевых иранских патронов». «Хулио, которого я знал, сказал бы, что это рай». Хулио скорчил гримасу. «Ты смеешься, потому что еще не попадал в перестрелку между аризонским ополчением и веселыми Перри. Потом тоже все увидишь в другом свете!» Анхель поднял руки вверх. «Я тебя не осуждаю!» Хулио цинично рассмеялся. «Ну да, как же!» Он еще раз взглянул на телефон и засунул его в карман. «И, кстати, если думаешь, что твое мнение меня волнует, иди ты в жопу!» «Значит, это все...» «У тебя больше ничего нет? Может, поцелуешь меня на прощение Передашь какой нибудь инфу?» «Да, конечно, у меня ее полно. Есть прекрасные еженедельные отчеты о том, кого повысили в Феникс water Есть отчеты о городской водоопреснительной и фильтрующей установке. Реальный наркоманский бред. Сообщение о том, что Кока-Кола закрывает новенький завод по розливу, потому что дешевле возить все это дерьмо из Калифорнии» и неважно, какие бонусы предлагает им Феникс. Отчеты о том, как сильно обмелела река Верде. У меня несколько съемных дисков, забитых инфой, и я тебе говорю, за сведения, полученные от Восовича, не убивают. Это просто дурацкая писанина, и плевать. Город умер, и я отсюда сваливаю. Я задержался тут только потому, что ты мой друг. «Понимаю». Увидев, как изменился Хулио, Анхель почувствовал себя старым. Они были вместе на Пекос-ривер и на Ред-ривер в Оклахоме. Они поработали над Арканзасом, чтобы восточные города Колорадо оставались жирными и не устраивали набегов на источники по другую сторону горного хребта, от которых зависел Вегас. Они многое сделали вместе, а теперь Хулио, похож на побитого пса, мечтает сжаться в комок и бежать отсюда». С ним не жаль будет расстаться. Когда Хулио ушел, Анхель снова включил планшет и продолжил изучать информацию, связанную с Люси Монро. Как и все амбициозные журналисты, она даже написала пару книг. Первая была так себе. Типичная порно-коллапса, наблюдение о загибнущем районах. Затем, как колодцы высосали досуха, и как Феникс отказался провести водопровод, чтобы помочь жителям. А затем кто-то взорвал ЦАП, и какое-то время воды не было во всем городе. Началась всеобщая паника, и иллюзия Монро была в самой гуще событий. Такие материалы писали многие. Подпитывать интерес чужаков к гибнущему городу несложно. Дешевая сентиментальщина. Порнуха для школьников. У Феникса было лишь одно отличие от десятка умирающих городов Техаса, Алабамы и всех прибрежных городов мира. Его убивали не только изменения климата, полевые бури, пожары и засуха, но также город-конкурент. Анхелю понравилось, как часто Люсия возлагала вину на Вегас. Кэтрин Кейс была посвящена целая глава, равно как и управлению водных ресурсов Южной Невады, а также таинственным обстоятельствам, при которых был взорван ЦАП. Аналитика была не очень-то глубокой. На Кейс многие собирали материалы, Королева Западной пустыни, королева реки Колорадо, все такое. И многие обратили внимание на то, что после взрыва на ЦАПе Лас-Вегас немедленно прекратил забирать воду из озера мид держа уровень чуть выше водозаборного сооружения номер три. Анхелю было приятно, что Люси хотя бы чуть-чуть разобралась в том, как устроен его тайный мир. Однако в целом получилась дешевка. А вот вторая книга. Во второй книге была глубина. Книга про убийство. Книга про трупы. После первой слезоточивой книги Люсия молчала несколько лет, и за это время она изменилась как писатель. Вторая книга была про Феникс, на который всем плевать. Про Феникс, в котором статистика убийств приближалась к уровню рождений в картельных штатах. Про Феникс, в котором отчаявшиеся люди продавали своих детей – Хроника гибели на совершенно ином уровне, и, насколько мог судить Анхель, Люси оказалась в самой гуще событий. Раньше она вела репортаж по ту сторону черты. Теперь же это было что-то личное, более похожее на дневник, в который она писала по ночам. Горький текст, сырой, открытый и интимный, наполненный безумием, чувством потери и разочарованием. Такой дневник мог бы вести человек, который теряет рассудок. Она тонула. Она погрузилась слишком глубоко, и город тянул ее на дно. Хулио хватило ума выбраться и не умирать за феникс, но это журналистка. У Ангеля было такое чувство, что ради материалов она отправится даже в ад. И теперь она занялась Джеймсом Сандерсоном. Судя по ее статьям, именно история с водным адвокатом – ее последний бой. Анхель изучил фотографии. Загорелая кожа, безумные светло-серые глаза. Она стала аборигенкой. Каким-то неподдающимся описанием способом она превратилась в абсолютное воплощение Феникса. Когда он встретил ее в морге, то сразу почувствовал связь между ними. Он ее понимал. И она понимала его. Анхель подошел к окну и стал смотреть на умирающий город. На толпы и клубы на бульваре, пытающимся быть похожим на Вегас. На людей, которые притворяются, что у них есть жизнь. На людей, которые, носятся сломя голову, мечтают о недостижимом будущем. Над ними сиял рекламный щит. Феникс возрождается. Когда Люси Монро писала свою первую книгу, она едва понимала, что такое Феникс или что такое Вегас и что такое потеря. Теперь... Она знала. «Есть шанс», – пробормотал Анхиль, – «что она знает очень многое».